для человека родившегося в вещественном веке и энергетические вихри заменяющие вещество в трехсотом не силовые поля шести сотого конечно вещество веществу рознь хотя человек из энергетического столетия мог бы не согласиться с этим утверждением для него всякое вещество было чем то грубым громоздким и варварским но харланд родился В вещественном веке. И воспринимал вещество как дерево, металл, легкий или тяжелый, бетон, пластмассу, кожу и тому подобное. Но попасть в мир, состоящий из одних зеркал, именно таким было его первое впечатление от 2456-го. Каждая поверхность сверкала отражая свет. Эффект молекулярных пленок создавал везде впечатление зеркальной глади. Куда ни глянь, всюду были видны отражения социолога Воя, его самого и всего, что находилось вокруг, от яркого блеска и путаницы красок просто мутило. «Сожалею», — сказал Вой, — «но таков ж обычаи столетия». А мы в нашем секторе стараемся по возможности перенимать все, что практично. Потерпите немного, и вы привыкнете. Вой быстро подошел к стене. Наступая на пятки своему отражению, которое шагало вниз головой, в точности повторяя каждое движение социолога, и передвинул волосок индикатора по спиральной шкале к нулю. отражение исчезли, яркие огни потускнели. Харлан почувствовал себя в более привычной обстановке. «Не пройдете ли вы теперь со мной?» — пригласил социолог. Харлан последовал за ним сквозь пустые коридоры, в которых всего несколько мгновений назад царил хаос радужных огней и бесчисленных отражений. Они поднялись по пандусу вверх и прошли через переднюю в кабинет вое «На всем пути» и не встретилось ни одной живой души. Можно было не сомневаться, что весть о прибытии техника уже разнеслась по всему сектору. Харлан настолько привык к тому особому положению, которое занимали в вечности люди его профессии, что воспринимал безлюдные коридоры как должное. Он удивился бы, заметив спешащую скрыться человеческую фигуру. Даже вой пытался держаться на известном расстоянии и поспешно отшатнулся, когда Харлан случайно задел ладонью его рукав. Чувство горечи, испытанное при этом Харланом, неприятно удивило его. Он полагал, что его душа, как улитка в раковине, давно уже неуязвима для подобных уколов. Но если стенки его раковины стали тоньше, то это могла быть только одна причина — нойс. Со стороны могло показаться, что социолог дружелюбно наклонился к технику, но Харлан машинально отметил, что их разделяет довольно длинный стол. «Я польщен», — начал вой что такой знаменитый техник, как вы, заинтересовался нашей маленькой проблемой. — Да, она представляет определенный теоретический интерес. Харлон ответил сухо и бесстрастно, как и следовало говорить технику. Но был ли его голос действительно бесстрастен? Не проглядывают ли наружу его истины и побуждения —